Глава тридцать пятая «Ленусик, ты просто космос!» Ксюша кинулась на шею к подруге, которая тут же чуть не обварилась горячим кофе. «Я знала, я верила!» «Господи, что ты так кричишь?» Лена протянула девушке белоснежный смятый стаканчик. «На, пей быстрее, пока горячий. Спорим, что такой кофе ты в жизни не пробовала?» «Ой, а это что за чудо такое?» Ксюша с удивлением посмотрела на Лену. Я думала, что он одноразовый, а это... А, а фарфор. Девушка улыбнулась и осторожно присела на скамейку. Сева на каком-то китайском сайте откопал. Пять рублей за тонну. Круто! Ксюша сделала глоток и замычала от удовольствия. А я тебя предупреждала. Лена засмеялась и зажмурила глаза. Спать хочу. Тоже мне удумала. У тебя перерыв десять минут и снова в бой. Спать она собралась. «Кстати, тебе сейчас, наверное, внеочередное присвоят?» Лена сидела, не открывая глаз, и с наслаждением вдыхала сырой воздух. «Люблю позднюю осень. Такое все мерзкое, что очень хочется домой». «То спать, то домой. некрасово, будь уже человеком, не томи! Что там с твоим маньяком?» Ксюша сделала свое фирменное просящее лицо. «Вообще-то это тайна следствия». «Вообще-то это свинство с твоей стороны — знать про мою любознательность и так издеваться!» Девушка от возмущения замахала руками. Лена забрала у Ксюши пустой стаканчик и аккуратно поставила его на скамейку. «Если честно, я и сама еще толком ничего не знаю. У него, видите ли, гастрит и режим питания, так что наш барин откушать изволили». «Вы ему еще и есть даете?» — хмыкнула Ксюша. «Да и я б ему за такое! Вот же сволочь!» Чтобы он закрылся и не сказал ничего больше? У нас же пробелов в этом деле, завались. Так что делаем вид, что нам и так все известно, и кормим в соответствии с режимом. Ну скажи, он красивый хоть? Ксюша стала обновлять помаду, глядя на свое отражение в экране телефона. Или страшный, как Чикатило. У тебя излишне стереотипное мышление, улыбнулась Лена. Он вообще обычный, то есть абсолютно. Только ухоженный и одет красиво, а еще абсолютно непредсказуемый. «Ржет не в попаты в носу ковыряет?» Не отрываясь от экрана, спросила Ксюша. «Если бы. Мы несколько лет подобие Джокера искали. Бедный Жора все фильмы про него пересмотрел, мотивы выискивал. А этот паразит просто не мог свою первую бабу забыть, у которой помада по лицу размазалась. Так что ты крась аккуратнее, а то мало ли...» Ксюша на секунду остолбенела. «Блин, Ленка! фу на тебя! с какой! Слушай, а что это за красавчик на нас косится?» Лена повернула голову и увидела Максима, который тщательно вытирал стекло, сверкающего идеальной чистотой автомобиля. «Это...» э...? Лена покраснела и, улыбнувшись, помахала парню в ответ. Роман личный водитель. А что, нравится?» «Я, конечно, не следователь и всяких там извращенцев ловить не умею, но у меня складывается смутное подозрение, что я опять узнаю все последний. И когда ты собиралась мне рассказать?» «Да ничего пока еще рассказывать, успокойся». И пусть оно идет, как идет. Не хочу я пока ничего загадывать. Знаешь, подруга, Сюша обняла Лену за плечи. Это все, конечно, прекрасно, но как-то уж слишком стремительно. Ты еще от того маразма не отошла, а уже в новые отношения прыгаешь. Мне теперь что, типа траур два года носить? Прям, Но это все равно, как гостей пригласить, а со стола еще с прошлой пьянки не убрать. Вроде бы и сидеть можно, но как-то стремно. Чашки вокруг грязные, фантики. И кожурки от помидоров. Лена опять зажмурилась. «Ладно, пошла я убивца колоть, а то, Петр Петрович, зол шибко будет». Мартынов тщательно промокнул губы салфеткой и отодвинул тарелку. «Я смотрю, с обедом вы закончили». Лена подвинула стул и села напротив. «Приступим? Или у вас по расписанию как раз сейчас дневной сон?» «А у вас щеки розовые, Елена Валерьевна. Вас кто-то смутил?» «Да я вас умоляю, Святослав Егорович, я же следователь по особо важным. Это исключено в принципе». В этот момент за стеклом раздался дружный мужской смех. «Итак, Красилов Иван Юрьевич». Лена положила на стол уже знакомую фотографию. «Вам, наверное, интересно, где я взял арбалет?» «В том числе, но это вряд ли большая проблема. Сейчас в интернете можно купить все, от трусов до самолета. Но выбор орудия убийства оригинальный, конечно. Вы, наверное, в реконструкциях участвуете?» Это где возрастные эльфы в простынях и с картонными ушами по лесам бегают?» Мартынов захохотал. «Ой, не смешить меня, товарищ майор. Я, конечно, в детстве не наигрался, но не до такой степени. У этого оружия очень интересная история. Я могу рассказать». «Мне кажется, или вы меня забалтываете и тянете время?» «Ну что ж, так сразу и забалтываю. Мне просто нравится наше общение. Я вообще интересных людей люблю. А вы, Елена Валерьевна, весьма мне интересны». Вот уж никогда не мечтала о том, чтобы произвести впечатление на серийного убийцу. Но так и быть, прикинусь Кларисой Старлинг. Лена вдруг увидела удивление на лице Мартынова. «Да ладно, ну, молчание ягнят, гнибал лектор, как можно не знать?» «Странный вы какой-то маньяк, честное слово, это же основ». «Так у нас специального университета нет», — улыбнулся мужчина. «Пока что. Кстати, а почему вы решили, что Красилов...» был первым.